Внутри было пусто. Дядя Велькастке внул ей и продолжил натирать стойку, ожидая, наверное, что та вот-вот заблестит зеркалом, отражая его лицо. Пахло подгоревшим мясом и свежевыпеченным хлебом. Эльга заметила листик, прибившийся к ножкам лавки, и безотчётно его подняла. Рука с отметенной мастера вдруг нестерпимо зачесалась. Хоть вцепляйся в неё зубами. Девочка спрятала её подмышку. Стало чуть-чуть легче. Широкая расшатанная лестница привела Эльгу на второй этаж, в тёмный коридор с маленьким окном, под сходящимися стропилами. Белёные стены. Первая, вторая, третья дверь. За дверью было тихо. "Входи уже", услышала Эльга глухой голос мастера. "Топчешься, топчешься". "Я не топчусь". Девочка толкнула дверь. У неё Самара в одежде лежала на кровати, подсунув руки под голову. Светлые волосы рассыпались по соломенной подушке. Сакс с листьями, серой гусеницей расположился в ногах. Не стой на пороге. Уни со глазами показала подойти к кровати. Эльга заметила несколько сложенных в углу кусков холста, растянутых между реек. Приблизившись, она убрала руки за спину. Мастер разглядывала её и молчала. Помнишь, что был за лист, который ты поймала вчера? Наконец спросила она. «Сливовый!» — произнесла Эльга. Униса кивнула. «Молодец! Первый урок. Сливовые листья плохо дружат с дубовыми и тамариском. Портят букеты. Но хорошо сочетаются и с вереском, и с верещанкой, и с орешником, и с вишней. Букетом слива придает мягкость, но излишнее количество ее отдает приторностью и ложью. Поняла?» Эльга кивнула. «Ничего ты не поняла, дурочка!» вздохнула мастер. Ладно, с этим позже. Твоё первое задание. Она перегнулась и стянула с лавки отрез грубого полотна. Возьми. Но когда Эльга, набычившись, не сделала движения навстречу, глаза женщины превратились в серые ледышки. Я сказала: "Возьми". Процедила унис со сквозь зубы. Злюка. "Я не дурочка вам", выдавила Эльга и даже топнула ногой в подтверждение своих слов. "Что?" Фыркнула мастер. Может, ты сразу набьёшь букет из молочая или пустырника? Или, может, из моховой бороды? Приподнявшись, она швырнула холстину девочке в лицо. Ты дурочка, и таковой останешься, пока я не признаю твою работу стоящей. Твоё первое задание сшить себе сак. Нитки и игла на окне. Лямка и жило для горловины там же. Я Эльга хотела сказать, что так никого не учат. Но боль вдруг проросла в ней листьями, стянула горло и набилась в рот, оставив лишь возможность негромко мычать. Почкая платье, она упала на колени. Уни Самару неожиданно оказалась рядом. "Запомни, девочка", прошептала она Эльги в ухо, оттягивая его вниз. "Я поставила свою печать. А Кранцвейлер края заплатил за тебя 30 эринов. Ты теперь принадлежишь мне". и ему. И подчиняешься мне и ему. Но ему, когда выучишься. Ты теперь подмастерье, у которого нет никакого я. Все желания подмастерья это желания его мастера. Не семьи, не друзей, не знакомых. Я за всех. Поняла? Отточенный ноготь царапнул подбородок. Слёзы капали из глаз Эльги. Лицо ненавистной Униссымару затуманилось. превратилась в серое пятно, отдалилась. Щекам стало жарко, а подбородку холодно. В груди, в сердце в тугой колючий клубок сворачивались боль и обида. И грустный взгляд отца, и покрасневший дядя Вовтур, и ладонь матери, и обещание навещать и 30 эринов, и много чего ещё. Когда Эльга уже не всклипывая поднялась с колен, мастер снова обнаружила лежащей на постели Пальцы её так и сяк вертели мелкий желтоватый листок. Ты всё поняла? спросила Анна, даже не повернув головы. Да, глухо ответила Эльга. Поджав губы, она подняла кусок полотна с пола. Нитки и игла на подоконнике, сказала уни Самару. Да, мастер. Мастер Мару. Да, мастер Мару, повторила Эльга, присаживаясь на лавку у окна. В мутном стекле на мгновение мелькнул яркий, залитый солнцем двор. Ограды и мальчишки, шагающие куда-то с мастером Боя. "Стежки должны быть мелкие", проговорила Унисса. "Для горловины есть шило". "Да, мастер Мар". Мастер села на кровати и какое-то время молчала, наблюдая за хмурой Эльгой с насмешливым интересом. "Так будет лучше", сказала она вдруг. "Поверь мне". Эльга вдела нить в углу. Первые аккуратные стежки соединили края холстины. Почему? Униса вздохнула. Потому что детство кончилось, а обучение началось. Я буду как вы? С надрывом произнесла Эльга. Дурочка, улыбнулась Униса. Я сделаю тебя лучше, чем я. И зачем? Стежки дошли до середины. Нитька кончилась. Эльга размотала моток. Зачем что? спросила Униса. Она подвинула свой сак, чтобы удобно было залезть в него рукой, и подняла с пола окаймлённый рейками прямоугольник. Ладонью зачерпнула листьев и рассыпала их по холсту. Против обыкновения они легли, будто прилипли. Ни один не отскочил, ни один не сломался и не упал на кровать. Мастер, прищурившись, отщепнула несколько лишних по её мнению кусочков, а где-то быстро подрезала длинным ногтем. Эльга смотрела, не дыша. Так про что ты? спросила у Ниса. Про мастерство. Сначала скажи, что здесь не так? Мастер перевернула холст, показывая его девочке. На нём из застывших листьев, жёлтых, бледно-зелёных и розоватых, проступила комната, в которой они сейчас находились. Низкий скат, лёгкий мазок окна, стена с сундуком и зеркалом и немного солнца. Фигурка же самой Эльги, скрючившейся у подоконника, казалась тёмным красноватым комочком, одиноким и вызывающим жалость. «Ну?» — поторопила Униса. «Что здесь неправильно?» «Я мастер Мару», — тихо сказала Эльга. «Нет. Попробуй ещё раз». Эльга привстала, разглядывая картину. Центр холста оказался на уровне её глаз. «Эльга» И как-то сразу стало понятно, что фигурка у подоконника на самом деле гармонично сочетается с остальным рисунком. Листья смешивались, сцеплялись краями, наполняя воссозданную на полотне комнату верно схваченными деталями: паутиной в тёмном углу, жестяным тазом, приткнувшимся к сундуку, полотенцем на гвозде, только с левого края у входа то ли один из листьев чуть выбивался цветом, то ли был лишний, там, где дверь сказала Эльга. Теперь правильно, одобрительно кивнула Унисса. Не тот лист попался. Она ногтем поддела не получившееся место. Лист просыпался трухой. Рука мастера нырнула в сак за новым претендентом. Язык смочил коричневые зубцы. Смотри теперь. Холст вновь повернулся к Эльге. В маленькой комнатки у окна сидела печальная лиственная девочка и думала о своей судьбе. Красиво, сказала Эльга, и склонила голову к стежкам. Нитка нырнула с одной стороны полотна и вынырнула с другой. А насчёт того, зачем это всё, помолчав, проговорила Униса. Есть много ответов. Какой ты выберешь, такой и будет верный. Иногда всё случается потому, что случается. И ты здесь потому, что ничего другого произойти с тобой не могло. Я думаю, и твои родители, и прочие «Понимают это лучше тебя. Но зачем мастерство?» «Неправильный вопрос. Дурацкий». Эльга проглотила обидный ответ. «Тогда для чего?» Унис расхохоталась. «А солнце для чего? А дождь, а ветер? А рябь на реке?» «Спроси еще, для чего живут люди. Хотя...» Лицо ее вдруг сделалось серьезным. «Знаешь, когда-то я задала тот же самый вопрос». Только вот совершенно не помню, что мне ответил мастер Крисп. Но он был большой молчун, так что, возможно, он не проронил ни слова. А где он сейчас? спросила Эльга. Умер? Эльга насупилась. Нитка дважды перекрестила ткань у намечающейся горловины, и игла потянула её обратно в повторный проход. На самом деле, сказала Униса, отставив портрет к стене. Ответ у каждого свой. Спроси у каменчика. «Зачем он стал каменщиком?» «Или у мельника. Для чего он мельник?» «Или у скобаря. Почему он скобарь?» «Знаешь ответ?» Эльга повернула полотно. «Они скажут дурочкам». «И будут правы», — кивнула мастер. «Потому что кто-то занимается своим делом по велению души, кого-то научил этому отец, кто-то потому что не видел в жизни ничего, кроме своего занятия, а кто-то ищет заработка. Мастера, моя хмурая ученица, — В этом ничем не отличаются от обычных людей. Но она вывалила горсть листьев из сака прямо на кровать, и ребром ладони резко разделила их на четыре кучки. Пальцы её поплыли над кучками, и Эльго увидела, как листья, подчиняясь движениям рук, переворачиваются и меняются местами, будто карты беру в колоде. Несколько, видимо, никуда не годных зелёных и желтоватых чешуек сами отлетели в сторону, остальные с шорохом перемешались. «Отличие мастеров состоит в том», — сказала Унисса, сосредоточенно колдуя над кучками, — «что у них есть цель. Каждый мастер одержим своим умением. Как только печать становится на кожу у запястья, выше умения нет уже ничего». «А зачем?» «Ещё один дурной вопрос». «Нет», — сказала Эльга. «Я просто хотела узнать. Вот если мастер, как вы...» день и ночь занимается с листьями, то чего он хочет достичь?» Униса, убрав листья, молчала долго. Эльга успела прошить дно и обметать будущую горловину сака. «Дай-ка», — потребовала мешок мастер. Эльга, связав узел, откусила нить. Униса взяла сак и вывернула его, проверяя плотность и крепость шва. Потом, засунув внутрь руку, прощупала углы, кивнула. «Хорошо». Красный лист появился в её пальцах. Это чарник. Лист очень непростой. Ты с ним ещё наработаешься. Это лист с воинравной, но честной. Мокрый пахнет резко. Сухой чуть отдаёт чесноком. Теперь смотри. Униса опустила лист в сак и перехватила горловину ладонью. Нескольких мгновений не происходило ничего. Потом мешок вдруг ожил, округлил бока, задышал. По полотну побежали волны, словно внутри завозилось непонятное и нервное существо. Сак задергался у мастера в руке, пытаясь вырваться и выпрыгнуть в окно. Эльга смотрела, широко раскрыв глаза. "Одно из свойств черника он чувствует яды, растворенные в воде или в вине", сказала Униса. "А некоторые подкладывают его в сапоги, чтобы дольше служили. Часто на удачу его прищепляют к плугу или к мельничному колесу". Она разжала ладонь, и лист под судорожный выдох Эльги стрелой вылетел из сака и, медленно опускаясь, закружил под потолком. Ну вот, ритуал соблюдён. Чарник, будто бабочка, опустился унисся на ладонь. «И что теперь?» — спросила Эльга. «Теперь твой сак научился хранить листья». Мастер перекинула мешок девочки. «А насчёт совершенствования?» — она усмехнулась. Ты слышала что-нибудь про вечные вещи? Снада бьёт всех болезней, непобедимую защиту. Эльга мотнула головой. Вот к этому и стремятся мастера, сказала Униса. Каждым, и тобой теперь получается тоже движет стремление стать Грандалем, великим мастером, исполненным божественного могущества. Когда человек достигает такой высоты мастерства, что становится Грандалем, он может изменить мир. Я не чувствую в себе ничего такого, сказала Эльга. Оно в тебе есть это желание. Уж поверь мне, сухо улыбнулась Унисса. Печать никогда не падает просто так. А вы, мастер Унисса, зачем хотите стать грандалем? Мастер Листев, раскинув руки, рухнула на постель. А вот эта глупая ученица не твоего ума дела. И распоришь шить эту горловину. Понадобится для лямки, поняла? Да, мастер. Но я, эх, дурочка. В твои годы предпочтительнее держать язык за зубами. Мне хватило одного лишь обещания мастера Крис по меня выпороть, чтобы больше не возражать и не задавать глупых вопросов. Тебя выпороть? Приподняв голову, Униса посмотрела на Эльгу. Нет, мастер, сказала девочка. Молодец. Все ответы в твоей голове. Думай, сказала мастер и отвернулась к противоположной стене. Эльга хотела спросить, когда будет обед и можно ли ей выходить из комнаты, но прислушавшись к ровному дыханию у Ниссы, решила повременить. Взяв шило, она навертела в полотне дырок, затем продела в них чёрную перекрученную жилу. Ей вдруг стало грустно. Сак слабо пах чарником, и Эльге вспомнился чердак, на котором мать сушила чеснок. "Не верю", подумала она, что мастерство высосит из меня все силы. Атучусь стану мастером. Я обязательно вернусь домой. Она пообещала себе, что так и будет. Лицо материн на мгновение возникло перед внутренним взором, но быстро пропало, теряя черты, дёрнуло, царапнуло по сердцу. Эльга закусила губу. Это, конечно, с ума сойти. Всё время работать с листьями, жить с листьями, спать с листьями, даже, наверное, разговаривать с листьями. Как вам сполось осиновой? «Дуб, хватит уже липнуть к липе. Есть ли свежие новости, тысячелетник?» Эльга покопалась в кармашках платья и опустила в сак свои первые листья. Сливовый, улетевший от унисы, и коричневый, с фиолетовыми прожилками, подобранный во дворе. «Ну вот, с новосельем, жильцы!» Затем она распорола участок у горловины и пришила к изнанке конец лямки из тонкой шершавой кожи. Отмерив нужную длину, чтобы сак не болтался в ногах, но и не затирал в подмышке. Эльга ещё дважды прошла сиголкой, соединяя нитью второй конец лямки и плотный нижний угол. Получилось неказисто, но надёжно, крепко. И что теперь? У Ницы не шевелилось и дышала едва слышно. За ограду выкатили экипаж Кафалекса, и под его присмотром грузили сундуки и тюки с одеждой. Один из слуг, оглаживая, подводил к экипажу кобылу вороной масти. Кoju там, где мастер оттиснула печать, чуть-чуть пощипывало. Эльга осторожно притронулась к ней, поводила пальцем, ощущая выпуклость зелёного зубчатого листа. Слух наполнился шелестом. Интересно, подумала Эльга. Сколько времени нужно, чтобы стать грандалем? Или надо сделать что-то, чтобы все схнули? Но какое такое всемогущество может составиться из летних, весенних, осенних листьев? Ага. Все ответы в моей голове. Что-то вот ни одного не видно. Может, мастеру Ниссе и сама не знает ответов. Эльгу незаметно смарил сон, и она, прижимая сак к животу, обнаружила, что он вспухая, становится всё больше и больше. Раздаётся в стороны и вверх. И вот уже занимает собой всю комнату, принимаясь опасно трещать. А внутри него сердито шепчутся листья. Эта девочка никуда не годится. Она нас не чувствует. Она не знает, где уместен папоротник и что обозначает ясень. Она вообще дурочка. Какой кошмар, не находите? Эльга хотела сказать им, что если они не заткнутся, то она непременно сделает из них плохою химический портрет. Но не успела. Сак неожиданно налопнул, плеснув девочке в лицо тёплой лимонной водой. Я разве что-то говорила о сне? Эльга поморгов увидела стоящую перед ней Унису. Простите, я заснула. Да, ответила мастер, ставя кувшин на низкий столик. Листья снелись? Эльга кивнула. Шептали, что я дурочка. Униса фыркнула. Знала бы ты, что они мне шепчут. Ладно. Она выглянула в окно. Похоже, наш полуампер уже собрался в дорогу. Значит, все мастера набрали учеников. Ну что, пойдём? Куда? Вы же хотели завтра Унисса вздохнула и невольно щёлкнула Эльгу по мокрому лбу. Это в Диви камень завтра. А сейчас мы обновим твой сак. К этому вдобавок, немного пройдёмся. Я хочу посмотреть, что здесь растёт, кроме сливы и яблони. Вытрись. Она подала девочке полотенце. А как может стать грандалем мастер листьев? спросила Эльга, кое-как осушив полотенцем лицо. Работае, сказала Унисса, определяя свой сак за спину. Работая и совершенствуюсь, в какой-то момент придёт понимание, что ты можешь всё». «Я вот как раз не понимаю», — сказала девочка. «Собралась?» Униса проверила, как держится Эльгин-цак на лямке. «Я сама ещё не понимаю, потому что не грандаль. Но стану, обязательно тебе расскажу». «А я тоже могу стать грандалем». Они вышли из комнаты и спустились по лестнице вниз. «Знаешь», — сказала мастер, Всё зависит от того, сколько листьев у тебя в голове. Листьев? Это такая поговорка. А уж что она означает, я думаю, ты сообразишь сама. Или мне и дальше называть тебя дурочкой? Как скажете, мастер. О, ты делаешь успехи, насмешливо сказала Унисса. Она переговорила с дядей Велькастом насчёт обеда. А Элька сердито думала, что обзываться много ума не надо. Кожу под печатью на это ущипнула. Но совсем не больно. Выйдя со двора, Униса сразу свернула к рощице, зеленевшей за узкой луговой полосой. Кривая тропинка спустилась к перекинутым через ручей брёвнам и, раздвоившись, побежала налево, охватывая подонье, и направо, к полям и амбару при водяной мельницы. Но мастеру не понравилось ни то, ни другое направление, и она, бросив Эльге: "Не отставай", принялась прокладывать дорогу в высокой луговой траве. Она шла, прихватив подол платья, И казалось, что перед ней стебли расступаются, подаются в стороны, а затем мстительно сплетаются перед оченицей. Эльга выбивалась из сил. У нисса же, словно не замечая её отчаянной борьбы со всё увеличивающимся расстоянием, позволяла себе наклоняться и отщипывать редкие листки. Смотри, это горечавка, сказала она, и узкая зелёная полоска на мгновение задержалась в пальцах. Хороша от болезней, в букете прибавляет здоровья. А почему в букете? Эльга остановилась, переводя дыхание. Наверное, вы хотели сказать в портрете мастер? Мастера всегда говорят букет. Портрет это, в общем, низкое слово. Среди своих его не произносят. А почему? У Нисс со стоей по пояс в Кипрее и чужиться, окружённая мелкими синими и белыми цветками, пожала плечами. Портрет это уже сформированное, свершившееся проявление мастерства, а букет Это как бы само действие, поняла? Нет, мастер. Я почему-то и не сомневалась. Догоняй. Гудели шмели, трещали кузнечики. Солнце жарило землю и будто горячую ладошку держало над Элгиной головой. Девочка споткнулась и упала. Слёзы обожгли уголки глаз, покатились по щекам. Было ужасно обидно, что ей у командуют как вещью. А она устала и хочет домой. Сильно-сильно хочет домой. Что ты копаешься? Униса нависла над Эльгой. Приминая кепрей, та повернулась к мастеру спиной и сжалась в комок. "Я не хочу больше", всхлипывая, сказала Эльга. "Вызлая. А я не хочу быть как вы. Это глупое мастерство". Она зарыдала. Униса опустилась рядом. "По суди сама", мягко произнесла она. "Ты домашняя девочка". И если я буду ждать, когда в тебе прибавится ума, чтобы меня слушаться и понимать мастерство, время источит меня в худую щепку, которую и в букет не взять, только выкинуть. — Ну почему все так? — сквозь слезы произнесла Эльга. — Потому что это жизнь, — сказала Унисса. Она не всегда весела и справедлива, и очень часто тяжела. — А я не хочу. — Кто ж этого хочет? Девочка подняла голову. — Вы! — Ещё обижаешься на дурочку, — улыбнулась мастер. — Просто... — Эльга посмотрела в глаза Униссе и уткнулась в пахнущее листьями платье, хотя, наверное, мгновение назад ни за что бы этого не сделала. — Просто мне плохо! Лицо её утонуло в складках ткани в тепле чужого тела. Мастер, помедлив, огладила вздрагивающее Эльги на плечо. Это не дело. Дело. У нас есть работа, сказала Униса. Станешь грандалем, реви сколько угодно. А пока нет времени. Ладно. Эльга судорожно выдохнув, кивнула. Ладно. Утирая глаза, она поднялась на ноги. Собирай всё, что тебе кажется интересным, сказала мастер. Это часть мастерства. Нужные травинки и листья должны сами идти в руку. Пошли. Они миновали луг. Униса рассказывала про дрок, чужицу, лён и синие глазки. Что с чем сочетается, что не сочетается, что чувство букета должно возникать на кончиках пальцев. Это чувство придёт изнутри, само. И что мастер Крисп под старость составлял букеты, пробуя листья на вкус. А так можно? спросила Эльга. В конце жизни ему изменило зрение, ответила Униса. Но букеты у него получались лучше, чем всегда. А он стал грандалем. Нет, сказала Униса. Не успел. Ему всегда казалось, что ещё чуть-чуть не хватает. Роща начиналась в ложбинке за рощей ягодником и взбиралась выше по склону невысокого холма. Они прошли первые деревья. Униса сорвала несколько листьев с нижних веток, растёрла их в ладоне, принюхалась. Хороший лес. А чем он хорош? спросила Эльга, потянувшись к понравившемуся, почти прозрачному на солнце листу. А вот подумай, сказала мастер. Они бродили между деревьями. Здесь росли бук и орешник, кое-где особняком стояли дубы, кряжестые, морщинистые, с кронами, не пропускающими лучи солнца к земле. Под ними почти не было травы, а выше по склону качались гибкие стволы лебяжника. Его узких листьев Эльга норвала больше всего. К ним даже тянуться не приходилось. Пригнул ветку и собирай. Сакс скоро распух, и листья внутри шуршали при каждом шаге, словно переговаривались и выражали неудовольствие. Мастер то пропадала за деревьями, то замирала на месте, сосредоточенно нахмурившись. Казалось, да Эльги ей совсем нет дела. Зелень слетала с её ладони. Пальцы щупали воздух у веток. Один раз она прошла очень близко от ученицы, и глаза её были закрыты, но уверенный шаг никак с этим не вязался. "Иди-ка сюда", скоро позвала Анна Эльгу. Между двух кустик над пышным ягодником проростал тонкий серый ствол с лапчатыми красноватыми листьями. У Ниссасу улыбкой застыла около него. "Знаешь, что это?" спросила Анна. Эльга мотнула головой. "Это редкое дерево", сказала мастер. На юге его зовут Дон Жахин, что переводится как «друг-приятель». Его листья в букете обещают встречу или весть от близкого человека. «Избывается?» — спросила Эльга. «Это уж как составишь букет». «А можно сорвать?» «Конечно», — сказала Унисса. Эльга потянулась за листьями. «Осторожнее», — мастер поймала ее пальцы. «Если хочешь, чтобы свойства листа сохранялись как можно дольше, Отщипывать его нужно на ноготь от соединения черенка с ним самим. Ты должна почувствовать жилку, где можно. Поняла? И больше не срывай листья, как попало. Они быстро умрут. Эльга пристыженно кивнула. «Давай». Унисса отпустила руку девочки. Лист затрепетал перед глазами. Эльга наклонила ветку к себе, затем под одобрительным взглядом мастера повела пальцы к черенку. Чем ближе она подбиралась к лапчатому красавцу, тем, казалось, теплее становился черенок. Скоро даже можно стало уловить, как его пульс отдаёт в подушечке пальцев. «Чувствуешь?» — спросила Униса. «Да», — сказала Эльга. Она отщипнула лист, передавив биение. «Молодец», — похвалила мастер, скрываясь в зарослях. «Теперь собери ещё два десятка, а на верхушке оставь. Ветер шелестел в кронах. Солнечный свет прозрачными жёлтыми снопами прорывался сквозь ветки и кружевом ложился под ноги. Велась безобидная мошкара. Отбирая листья и бережно укладывая их в сак, Эльга задумалась, можно ли составлять букеты для самой себя. Вот сделалось бы ей грустно, а дон Жахин под рукой. Сложил букет, и раз, той ему приехала. Или мама с папой. А ещё рыцак. Но нельзя, наверное. Эльга вздохнула. Мы же не себе служим. Мы краю служим, и его Кранцвейлеру. Спросишь, а мастер Марр опять дурочкой обзовёт. Эльга погладила лист, и ей показалось, что он отозвался на её ласку лёгким покалыванием, будто предложил подружиться. Ученица, махнув на прощание дереву ладошкой, Эльга помчалась на зов. Да, мастер Марр! Быстрей. Бегу, мастер Марр! Сак хлопал по спине лёгким шуршащим крылом. Деревья прыгали в стороны. С разбега Эльга чуть не влетела двумя ногами в ручей, но смогла отвернуть и не дала и встрягать себя гибким прутьем лозовника. Эльга. Я здесь мастер. Униса повернула голову на голос. Улыбка вспыхнула на лице. Быстро бегаешь. Подойди. Ага. Эльга, хватаясь за ветки, спустилась в низинку. Мастер стояла у приземистого дерева. почти напрочь лишённого коры. В верху оно, кажется, даже горело, но раздвоенный ствол ещё жил. На высоте человеческого роста полный тонких побегов с большими листьями. Это золотой дуб, сказала Уни Самару, нежно оглаживая трещины дерева. А почему золотой? спросила Эльга. Солнце выглянет, увидишь. Это дерево славы. Можно сопирать. Эльга, привстав на цепочке, потянула руку к близкому листу. Погоди. И мастер, и Эльга задрали головы к небу, ожидая, когда свои нравные, закрывшее солнце облака отползёт по своим облачным делам. Вот оно сместилось левее, будто проглотив жаркий солнечный блин. Вот проглоченное, просвечивая, скатилось в пухлый, несколько провисший к земле живот. А вот Ах. Солнечный свет ударил вниз, и листья дерева будто взорвались. сделавшись золотисто-прозрачными. Эльга видела каждую жилку и искорки, слетающие с закруглённых кончиков. Казалось, весь дуб оделся сияющим ореолом. Золотой. По-настоящему золотой. Мастер Мару, скажи, красота? Да, мастер Мару. Унеса жмурилась, глядя на играющий свет. Ветерок играл её светлыми волосами. Вот сейчас сказала Анна. Листья можно срывать. В них будет немного солнца. Поняла? Рви. Эльга поймала первый лист. Осторожней, не обожгись, предупредила мастер. Девочка в испуге рожала пальцы. Униса фыркнула и ловко обобрала сияющие листья с эльгиной ветки. Не всему нужно верить. Мастер Мару. Я жду тебя на опушке. Мастер поднялась по склону холма. Я остановилась на его верхушке. Не заблудишься? Эльга обиженно промолчала. "Жду полчаса", объявила мастер и пропала. "Не всему нужно верить", кривляясь, передразнила её Эльга. Она поймала ветку с добрым десятком золотистых, просвеченных солнцем листьев. "Я возьму побольше", сказала она дубу, пережимая черенок листа. "Я не из жадности, а просто про запас". Завтра мы едем в Диви-камень, а там может не случиться такого дерева, как ты. И видишь, я очень осторожно. Сак раздулся и стал похож на переевшую гусеницу. Эльга подбила его, представляя, как прочие листья знакомятся с дубовыми и единогласно признают их главными над собою. Заблудиться в лесу было невозможно. С холмов проглядывали и лук, и само подонье, похожее издалека на умело составленный букет, в обрамлении полей и далёкого косогора. Светло-жёлтые соломенные крыши, липа, коричневые черепичные, бук, гостинецца, чужица с белой шишечкой соцветия. Уни Самару сидела под орешником, и Ленива водила ладонью над кучкой листьев, которые то принимались кружиться, то вдруг начинали подпрыгивать на черенках, словно маленькие игривые зверушки. Уф, сказала Эльга. Мастер Мару Я вовремя? Дурочка, сказала Униса. Если бы ты опоздала, меня бы здесь не было. Она убрала ладонь, и листья рассыпались, словно умерли. Часть даже скукожилась. Простите, мастер, сказала Эльга. Женщина прищурилась. Так почему я сказала, что лес хороший? Есть ответ. Эльга кивнула. На мгновение она зажмурилась. вызывая ощущение мягкого шелеста ветвей и плывущих по земле солнечных узоров. «Он очень легкий, свободный. Здесь все растет, не мешая друг другу». «Хм», — сказала мастер Мару и поднялась. «Возможно, ты не совсем дурочка. Пойдем посмотрим, чем нас сегодня накормят. Есть хочешь?» Эльга кивнула. «Очень. Ну да, листьями сыт не будешь». Тени облаков плыли по лугу. Ветер гнал травяные волны, и Эльга маленьким корабликом плыла по ним, следуя по проминаемому мастером пути. Всё впереди, шептали листья в саке. Мы тебе поможем. В животе урчало.